Брайан задумчиво смотрел на сточенный камень над своей головой. Вечная тяжесть. Он олицетворял дурное предзнаменование. Серый оттенок поражения. Холод и бесчувственность смерти. Он висел, как некий символ гнета. Бутлорет погиб? Тарганские повстанческие силы разбиты. Господи, как? Каким образом Синклеру Фисту удалось нанести им такое сокрушительное поражение? «Не бойся взглянуть правде в глаза, старик. Ты сыграл в свою последнюю игру и проиграл. Что тебе осталось, Брайан?» Слабый, разреженный свет еле освещал мрачную спартанскую обстановку комнаты. Лучи, исходящие от маленькой лампочки, частично поглощались серым камнем, Освещение специально сделали слабым, чтобы яркий свет не раздражал больные глаза магистра Хайда. Воздух в помещении был тяжелым, теплым и влажным. Точно таким же было и дыхание старика Хайда. Сколько еще времени судьба отмерила нам быть вместе? Старинным верным друзьям. Видимо, в такие минуты лучше всего отдаться воспоминаниям, осмыслению прожитого... «Анекдотом и шуткам о былых победах и первой любви». «Это время совершенно не предназначено для тяжких откровений. Человек не должен перед своей физической смертью переживать еще и гибель всех своих мечтаний и надежд». Потяжелевшее лицо Хайда было похоже больше на посмертную маску. Тонкая кожа натянулась и создавалось такое впечатление, что она вот-вот лопнет». Хайт не испытал, внешне, по крайней мере, ни тени оживления, пока Брайан монотонно рассказывал ему о происшедшей катастрофе. О страшном поражении под веспой, правда, не раскрывая ему всей тяжести правды. Умирающий слушал спокойно, судорожно вздыхая между приступами сухого, скрипучего кашля. Брайану было больно смотреть на своего друга. Он наблюдал процесс умирания самого близкого ему человека и чувствовал, что одновременно с этим происходит процесс гибели всех его надежд, когда-либо вдохновлявших Сэдди на жизнь и познание Вселенной. «Нужно было убить его еще тогда, когда он был ребенком», еле слышно прошептал Хайд, с трудом отрывая от одеяла худющую руку. Трубки искажали его голос, превращая в какие-то потусторонние гулкие звуки. Они были протянуты из его легких через обе ноздри и заканчивались в отсасывающем насосном механизме, который откачивал в специальную канистру жидкость, которая плескалась в легких старика, затрудняя ему не только дыхание, но и речь. Магистр полностью теперь зависел от аппарата, который при работе издавал характерное тонкое попискивание, напоминающее о непрочности бытия. Хайд уже был на пороге смерти, и только этот тонкий звук давал знать окружающим и ему самому о том, что не все еще кончено. Душа Хайда просилась из мрачного, нерадостного мира в звездное небо. Все понимали, что он скоро умрет. Никто ничего не пытался сделать, ибо и так уже все возможное было сделано. Все просто смиренно ждали его конца, заранее настраивая себя соответствующе. Брайан погладил рукой нующий живот и, еще раз нахмурившись, глянул на висевший над головой камень. «Это было мое решение», — проговорил он грустно. «Фист был малышом, беззащитным, крохотным созданием. Я еще тогда взглянул в его странные глаза». «Посмотрел на то, как он ползает по комнате, хватаясь пухленькими ручками за все подряд, и...» «Мне стало его жалко!» «Послал его на Ригу, чтобы он там затерялся среди местных жителей и вырос обыкновенным человеком!» «Он покачал головой и добавил с горькой усмешкой...» «Сентиментальный я человек, правда?» «Моя сентиментальность всегда мешала принимать правильные решения...» «Кванты, Брайан!» – захлебываясь, прошептал Хайт. «Действие. Любое действие вносит изменения в реальную действительность. Кто знает, что было бы, если бы мы тогда просто перерезали ему горло и сбросили в мусоропровод». «В то время живой Синклер Фист был нам более выгоден, чем мертвый», – напомнил Брайан. С живым ребенком мы могли бы еще договориться. Он был нашей страховкой. «Он был чудовищем, даже тогда!» Прохрипел Хайт и сорвался на дикий кашель. <coughs> «Чудовищем, Брайан! Ты знаешь, кем он был? Откуда он взялся? Его наследственность? Смерть!» «Возможно», — кивнул Брайан, соглашаясь. «Но давай признаемся самим себе, друг мой, это гениальное чудовище. К тому же мы почти не принимали участия в его воспитании. Возможно, все повернулось бы иначе, если бы мы оставили его при себе. Воспитали бы в своих тради...» «От убивает нас без всякой пощады!» Прервал его Хайт, всё ещё не справившись с кашлем. По подбородку у него потекла желтовато-коричневая слюна. «Без всякой...» Пощады! «Успокойся, друг мой», — улыбнулся Брайан и проворно вытер старику лицо, специально предназначенным для этого платком. «Между прочим, нельзя сказать, что все потеряно». Хайд осторожно сглотнул несколько раз и откинулся на подушку своей жалкой, безволосой головой. «Может и нет», — еле слышно прошептал он. «Действительность изменилась, друг Брайан». «Изменилась, я знаю. В чем то эта действительность, которая, как мы считали, подошла к своей критической точке, изменилась». «Прозрение? Кто-то прозрел? Тот, кого мы не знаем и не видим. Его наблюдения обновили действительность. Мы к этому не имеем отношения, так же, как не имеют к этому отношения дириганцы». мисссанцы может быть машина нам известна реальная сила практические возможности мэгком может ли его наблюдение быть отражением божественного сознания Ха, кстати довольно интересное уточнение понятия наблюдатель ты не находишь возможно реальность изменилась именно под влиянием наблюдения машины а Говорил Брайан, мягко положив руку на плечо Хайда. Впрочем, мне кажется, что всякий, кто составлял планы и прогнозы, высчитывал вероятное будущее, видит сейчас, что все обернулось иначе. Что все прогнозы и вероятности лопнули, как мыльный пузырь. Почему? Как и все на свете, действительность имеет свою форму. Кто составляет эту форму? Откуда она к нам является? Все-таки я очень сомневаюсь, что к этому имеет отношение машина. Для того, чтобы уметь наблюдать, необходимо иметь искорку от Бога. Необходимо быть его частью, что дано лишь живым существам. «Фист!» — задыхаясь, прохрипел Хайд. «Фист!» Он не обладает ощущением действительности. Он постоянно в действии. Он живет в сейчас. Он не заинтересован в своем будущем. Это единственный человек, в отношении которого можно строить предположения. Он предсказуем. Но не в том, куда он повернется или что сделает в ту или иную минуту. Он предсказуем в том, что победит.